четвертый компонент активно заботьтесь о своем разуме глава пятнадцать главный элемент энергия четвертый компонент помогающий бить рекорды активная забота о своем разуме изучая людей и компании показывающие высокие результаты и бьющие рекорды мы заметили, что их объединяет одно качество, которое нас не удивило – старательная и систематическая забота о разуме. Они активно внушают себе положительные мысли и отгораживаются от негативных. Изучив этот вопрос немного глубже, я понял, почему это так важно. Это связано со вторым законом термодинамики. Что? Какой еще закон термодинамики, Роджер? Я никогда о нем не слышал. Подождите, это интересно и относится к нашей теме. Для рекордов в любой области жизни нужен высокий уровень энергии, правда? Даже если отвлечься от тем, рассматриваемых в этой аудиокниге, трудно найти человека, которому не хотелось бы повысить уровень энергии в организме и... или жизни. И это логично. Незаурядные результаты требуют ее повышенных затрат. Если вам нужно больше энергии, понимать второй закон термодинамики обязательно, потому что он касается всех энергетических систем во Вселенной, а вы – энергетическая система в чистейшем виде. Термодинамика как отрасль науки представляет собой изучение потоков энергии. Вероятно, вы слышали о первом ее законе. Он утверждает, что энергия не может возникать и исчезать, она может лишь переходить из одной формы в другую. Это интересно и само по себе, но второй закон применим напрямую и к вашему уровню энергии. В целом в нем утверждается, что в любой энергетической системе, от завода до автомобиля, от дома до вашего организма и вселенной, Передача энергии никогда не бывает эффективной на 100%. Всегда есть некоторый уровень утечки. Последнее вызывает постоянное повышение уровня неупорядоченности или хаоса, энтропию в данной системе. Второй закон термодинамики часто даже называют законом возрастания энтропии. Еще можно просто принять, что установка по умолчанию для всего – со временем разрушаться и становиться более хаотичным. Разные вещи разрушаются с разной скоростью. Кусок сыра, оставленный на солнце, гниет быстрее, чем ржавеет вышедший из строя автомобиль на свалке. Но, по сути, с какой-то скоростью разрушается и разваливается все. Возьмите, например, свою машину. Без техобслуживания она сломается, правда? Тоже относится к вашему организму. Если о нем не заботится, он откажет. А ведь вся ваша жизнь – энергетическая система, и в отсутствии ухода она выйдет из строя. Было бы легко продолжить эту логическую цепочку и прийти к выводу, что все мы обречены на разрушение. Но для начала вслушайтесь в то, что я сказал на самом деле. Это тенденция к разрушению, установка по умолчанию. Я не говорил, что это единственная возможность для человека. Есть и другой вариант. В 1977 году доктор Илья Пригожин получил Нобелевскую премию по химии за работу над так называемыми «диссипативными структурами». Пригожин заметил, хотя все во Вселенной имеет тенденцию к разрушению, есть определенные системы, которые ведут себя совсем иначе он увидел что на самом деле определенные химические структуры со временем усложняются и приобретают большую способность к восстановлению и выяснил причину результат его исследований применим не только к химическим системам но и к человеческой жизни вот цитата из издания журнал прикладной психологии коротко говоря Пригожин обнаружил, что поступление и рассеяние энергии в химических системах может отменять правила максимизации энтропии, в в е д е н н о е вторым законом термодинамики, которая применима только к закрытым термодинамическим системам без обмена э н е р г и е й с внешней средой или энтропией. Что это значит, черт возьми? С практической точки зрения – что возрастание энтропии относится только к закрытым системам, которые не принимают или не могут принять приток энергии. Открытые же — совсем другое дело. Они способны взаимодействовать со внешней средой и учиться у нее, а главное, они могут принимать энергию и отдавать ее. Прекрасная новость! Вы можете быть открытой системой, Это ваш выбор. Это чудесно, потому что тогда в вашей жизни проявляется та же тенденция, которую заметил Пригожин. Вы бросаете вызов системе, отменяете максимизацию энтропии. Вы буквально противодействуете установке по умолчанию всей Вселенной и со временем начинаете лучше приспосабливаться и проявлять больше выносливости. Это замечательная возможность. Главное, что вы должны тут понять, в открытой системе всегда происходит приток и отток энергии, и здесь снова вступает в игру установка по умолчанию. Ваша энергия и с с е к а е т и без вашего участия. Из-за особенностей биологии, СМИ, окружающей среды, других людей и множества других факторов, вам не нужно ничего делать, чтобы она уходила из вашей системы а притока не будет если вы не решите что он необходим и не добьетесь этого это отправная точка понятия которая управляет вашей жизнью осознаете вы это или нет вы либо растете либо умираете третьего не дано нет такого понятия как неподвижность вы либо продвигаетесь вперед либо отстаете Постоянно расширяющейся вселенной, в мире, где темп жизни ускоряется, вы не можете топтаться на месте. Если вы не увеличиваете приток энергии продуманно, то неосознанно допускаете ее утечки. Ваш разум – точка энергообмена Как же это все связано с активной заботой о разуме? В вашей жизни есть несколько главных точек энергообмена, мест, где энергия либо приходит, либо уходит, в зависимости от того, как ими управлять. Вот три основные точки энергообмена. Ваш организм, ваше окружение, ваш разум. Все логично. Когда ваш организм здоров, он дает вам энергию. Когда он болен или травмирован, энергия теряется. Это верно и для вашего окружения. Дом, офис, автомобиль, двор, семья. Оно или дает вам энергию, или высасывает ее. В следующих двух главах рассмотрены конкретные методы, с помощью которых вы можете управлять своим организмом и окружением для усиления притока энергии. Однако центральная точка энергообмена – разум. Организм, ваше окружение влияют на вашу энергию с его помощью. И наоборот, ваш разум и мысли фактически создают окружение и организм, к о т о р ы й отдают или поглощают энергию. Итак, заботясь о своих мыслях, разуме, Вы положительно воздействуете на центральную точку энергообмена в своей жизни. Сравним разум с пашней. Возьмем идеально подготовленное, вспаханное и удобренное поле и засеем его зерном. Что там вырастет? Правильно, хлеб и сорняки. Сажать сорняки не нужно, они вырастут сами. А если вы не примете меры, чтобы избавляться от них, они вытеснят хлеб, который вы хотите вырастить. Ваш собственный хлеб — мысли, которые поднимают вашу жизнь на новый уровень, а сорняки — негативные, ограничивающие или разрушающие мысли, которые вас истощают. Вы заметили, что негативные мысли возникают будто сами по себе? Вам не приходится их вызывать, так ведь? Чтобы понять, как вырастить богатый урожай, а не кучу сорняков, разберемся, как влиять на свои мысли. Что такое отношение? Когда люди задумываются, как повлиять на разум, чаще всего всплывает слово «отношение». Может быть, именно его чаще всего произносили в прошлом веке родители, коучи и профессиональные ораторы. И это прекрасно. Возникло множество замечательных высказываний. Например, «Отношение определяет все». «Отношение заразительно. Стоит ли подхватить ваше?» «Ваше отношение, а не предрасположение, определит ваше положение». И все они верны. Как сказал Эрл Найтингейл, «Вы, по сути, становитесь тем, о чем думаете». Это одна из самых впечатляющих истин, высказанных за прошедшие сто лет. Но давайте четко определим, что мы имеем в виду. Когда я спрашиваю участников семинаров, как они определили бы слово «отношение», чаще всего в ответах звучит слово «мировоззрение». Это близкое по смыслу, но не полное определение. Я предпочитаю использовать такое. «Ваши отношения». Взгляд на мир, который вы выбираете. Да, это вопрос мировоззрения, как вы рассматриваете мир, но ключевое слово в определении – выбираете. Выбор играет решающую роль в вашем умственном настрое. Чтобы научиться мыслить позитивно и продуктивно, сначала необходимо понять, что мы сами выбираем свои мысли. Каждый из нас ежедневно выбирает общее направление и качество своих мыслей, и сам факт выбора значительно расширяет наши возможности. Почему? Помните модель ВВП? В жизни есть то, над чем мы имеем власть, то, на что мы можем влиять, и то, что мы должны принять. Было бы неправильно заявлять, будто мы напрямую осуществляем власть над своими мыслями. Мы не властны над ними, мы оказываем на них некоторое влияние, но многие возникают произвольно. Однако мы вольны выбирать мысли, на которых нужно сосредоточиться, и свои действия, направленные на них. Так кто отвечает за ваши отношения? Явно вы сами. Если о т н о ш е н и е результат выбора, то вы и только вы за него отвечаете. Качество ваших мыслей не должны обеспечивать ваш начальник, муж или жена, дети или коллеги. Его не обусловливают ваша работа или состояние экономики, результаты спортивных состязаний или другие внешние обстоятельства. Качество ваших мыслей – ваша и только ваша ответственность. Ваши возможности расширяются, потому что если за ваши отношения отвечаете вы и никто другой – то вам и только вам решать, каким оно должно быть. У вас есть право выбирать, это же замечательно. Насколько важен этот выбор? Ни один из слушателей такой книги, как эта, не стал бы заявлять, будто выбранные нами мысли и отношения не имеют значения, но я пойду дальше. Ваши отношения, выбранный вами взгляд на мир, Это без преувеличения вопрос жизни и смерти, причем не только в переносном смысле. Ведь каждый человек минимум раз в жизни делает мысленный выбор, который в прямом смысле убьет его или спасет. Самый яркий пример на моей памяти – мой друг Майк. Он работал в моей компании и выглядел весьма впечатляюще. Рост 205 см, 118 кг мышц. и он излучал положительную энергию. Бывают люди, которые поднимают вам настроение одним своим присутствием. Майк всегда улыбался и воодушевлял окружающих. Казалось, что, проснувшись утром, он говорит, «Сегодня будет прекрасный день». Но однажды с Майком случилось ужасное несчастье. Не вдаваясь в страшные подробности, скажу, что он получил черепно-мозговую травму, Тяжелый ушиб лобной доли мозга. Майк впал в кому, и врачам пришлось проделать трепанационное отверстие для субдуральной гематомы. Попросту говоря, просверлить дыру в черепе, чтобы уменьшить давление. Если человек нуждается в подобной процедуре, его дела плохи. Обычно его жизнь висит на волоске. Мы с коллегами проведали Майка через несколько дней после того, как он получил травму. Он все еще был без сознания, и мы спросили его врача о прогнозе. Хочу подчеркнуть, что следующие слова не мои, а одного из самых квалифицированных нейрохирургов в мире. Обратите на них особое внимание. Хирург ответил. Я не знаю, что будет с Майком, потому что я с ним не знаком. Я видел пациентов с травмами гораздо хуже, чем у него, которые возвращались к совершенно нормальной полноценной жизни. Я видел пациентов с гораздо менее тяжелыми травмами, которые умирали. Шансы человека выжить после такой травмы и вернуться к полноценной жизни во многом зависят от самого человека. А конкретно они напрямую зависят от его отношения к жизни. Они напрямую зависят от его «Отношение к жизни», — вот так сказал врач. К счастью для Майка, как я уже говорил, отношение к жизни было его сильной стороной. А теперь факты. Вскоре Майк пошел на поправку и выписался из больницы примерно на 75% раньше, чем должен бы был по самым оптимистичным прогнозам. и с тех пор добился немалых успехов. Выздоровление было настолько чудесным, что медики специально изучили его случай. Они обнаружили интересную вещь. Кроме высокого роста, ни с генетической, ни с физиологической точки зрения, у Майка не было никаких особенностей, которые объяснили бы такое удивительно быстрое восстановление. В чем же, по их мнению, Было единственное отличие Майка от остальных пациентов. Правильно. В его отношении к жизни. Его взгляд на мир в прямом смысле спас ему жизнь. Поэтому я не преувеличиваю, говоря, что о т н о ш е н и е вопрос жизни и смерти. Большая проблема вашего разума. Раз вся ваша жизнь определяется количеством ваших мыслей, нужно осознать одну важную проблему. Ее источник в мозге. Помните, я говорил об активирующей ретикулярной системе, ARS. Если вы решите, например, что хотите купить красную BMW, эта часть вашего мозга начнет обращать ваше внимание на все красные BMW. Когда АРС настроена на характеристики или энергии успеха, это прекрасно, потому что она будет автоматически создавать положительные мысли и направлять вас к успешным ситуациям и результатам. Так что было бы здорово, если бы по умолчанию АРС была запрограммирована на успех. Но это не так. АРС, да и весь ваш мозг, запрограммированы не на успех, а на выживание ваш мозг умело обеспечивает ваше выживание и за сотни и тысячи поколений в нем развелись качества, которые способствовали выживанию в дикой природе. но сейчас это создает у вас негативный настрой и истощает вашу энергию на каком то этапе развития ваша арс приобрела сильную тягу к негативу. Она делает слишком большой упор на нем и ослабляет положительные эмоции. Это свойство казалось чрезвычайно полезным, когда выживание было основной задачей. По сути, АРС можно сравнить с компьютерной программой распознавания образов. Когда эта часть мозга сверхчувствительна к негативным или угрожающим входным данным, это крайне ценно в условиях, где ваша жизнь подвергается опасности чуть ли не каждый день. Человек, не замечавший или недооценивавший крадущегося за ним соблезубого тигра или соседнее племя, хотевшее захватить его поселение, жил недолго. В те далекие времена людям действительно нужен был механизм раннего оповещения, который заблаговременно распознавал опасности и угрозы, ч т о б ы избегать их или бороться в ту эпоху сверхчувствительность к негативным образом была даже нужнее для выживания, чем способность распознавать положительные например пищу и лекарственные растения повторю замечательно иметь механизм выживания если это главная проблема но теперь важно не просто выживать если у вас возникло желание и нашлось время, чтобы прослушать мою аудиокнигу, ваши мысли заходят гораздо дальше. Вы стремитесь преуспеть. Менталитет выживания не обеспечит нужных вам прорывов, ведь он по определению консервативен, осторожен и сужает круг ваших мыслей. Это полная противоположность менталитету прорыва или процветания, который ориентирован на рост, расширение – и имеет некоторую склонность к риску. Следовательно, если вы хотите, чтобы ваш мозг привел вас к желаемым целям, вы должны обойти этот механизм выживания, и это весьма проблематично. Ваш разум будет цепко держаться за то, что сейчас работает на ваше выживание. Хорошая новость о вашем разуме Однако есть и хорошая новость. Механизм выживания с негативным мышлением, несомненно, можно обойти. Вам это вполне по силам. Но это, как и многое другое, не случится сразу. Ваш мозг имеет привычки, которые его вполне устраивают, даже если они неэффективны. И переучить его – нелегкая задача. Вам придется старательно, упорно и разумно работать над собой. Потребуются некоторые затраты. На это также уйдет время. Чтобы навсегда переставить внутренний регулятор своего разума на более высокую отметку, понадобится не менее трех недель. Ведь чтобы приобрести новую привычку или заменить старую, требуется минимум 21 день. Но вам это под силу, просто нужно постараться. Вернемся к истории моего друга Майка, который перенес ушиб мозга и прекрасно восстановился. Самый полезный ее урок в том, что спасшее его отношение к жизни не возникло у него как по волшебству, пока он лежал в больнице без сознания. Майк вырабатывал его день за днем. Его умственный настрой представлял собой, как говорил Эрл Найтингейл, «взращенный привычкой образ мыслей и действий». Как мы это узнали? Благодаря тому, как Майк вышел из комы. У него проявилась очень характерная реакция, которую он у себя выработал. Ее мог предугадать любой, кто его знал. Майк несколько лет развивал в себе привычку, проснувшись утром, улыбаться и произносить вслух «Сегодня будет прекрасный день». И когда Майк вышел из комы, находясь на аппарате жизнеобеспечения, не вполне понимая происходящее и чувствуя боль, это было для него совершенно естественно. Этот способ начинать свой день был отработан до автоматизма. Майк открыл глаза, посмотрел на свою больничную койку, увидел своих родных в соседнем помещении, и первыми его словами были «Сегодня будет прекрасный день». Такое происходит не случайно, но происходит и может произойти с вами. Вы хотите развить в себе выносливость, которая спасет вас в трудные времена, даже когда вы между жизнью и смертью? Вы хотите быть настолько энергичными, чтобы вас невозможно было остановить? Вы хотите, чтобы у вас была искренняя внутренняя улыбка, п р и в л е к а ю щ и е людей и ситуации, обогащающие вашу жизнь. Все это доступные и полезнейшие подарки, которые вы можете сами себе преподнести. Их вы получите не от мира, ведь он не обязан их дарить, но вы можете взять их сами, а для этого нужно всего лишь немного переучить свой мозг. В следующих двух главах расказано, как это сделать.